Книга пятая. Глава первая. Мина Стирит. Пиппин выглянул из-под плаща Гэндальфа. Он никак не мог понять, во сне или наяву свистит в ушах черный ночной ветер, медленно плывет зубчатая тень гор далеко справа. Во сне или наяву качается у него над головой звездное небо. Он пытался вспомнить, что с ним и где он, но мысли путались, отдельные картины сменяли друг друга. Помнится, они мчались без остановок, летели все вперед и вперед, и там, впереди, вставал на рассвете золотистый мягкий блеск, и был город, затопленный тишиной, игулкая пустота большого дворца на холме. Они ворвались под его своды в тот самый момент, когда вверху пронеслась огромная крылатая тень, и ужас... Выбелил лица людей вокруг. Пиппин вспомнил, как и его сердце сжала ледяная рука. Но рядом был Гэндальф, и ужас ушел. Осталась только усталость. Пиппин спал, но сон был тревожным. В нем ходили и разговаривали незнакомые люди, что-то приказывал Гэндальф. И дальше, без перехода, снова бешеная скачка сквозь ночь. С тех пор, как он заглянул в палантир, Прошло двое, нет, трое суток. Палантир. Это было ужасно. С этим воспоминанием он проснулся окончательно. Вокруг шумел и бормотал все тот же ветер. Яркий желтый огонь в темном небе заставил Пиппина съежиться от страха. Зачем Гэндальф везет его в это страшное? Там, впереди. Он протер глаза. На востоке всходила луна. «Значит, они будут скакать и скакать, мчаться сквозь ночь бесконечно!» «Где мы, Гендальф? «На землях Гондора. Это Анориен». Пиппин притих, но тут же прижался к магу. «Что там? Смотри! Красный огонь! Как драконий глаз! А вон еще один!» Гендальф только крикнул коню. «Вперед, Сполох! Вперед! Спеши, друг!» И, наклонившись к Пиппину, сказал «Смотри!» Это зовут на помощь огни Гондора. Война началась. Вот огонь на Амандине, пламя на Эленахе, и дальше огни. Нардол, Эрелос, Минримон, Каленхад и Халифириен у границ Рохана. Вперед, Сполох! Но конь вдруг пошел рысью, потом шагом, и, подняв голову, заржал. Из темноты послышалось ответное ржание, и мимо них на запад промчались трое всадников. Пиппин едва разглядел их во тьме. Белый конь подобрался, рванулся вперед, и снова ночь зашумела вокруг ветром. Сквозь дрему Пиппин слышал, как Гэндальф рассказывает ему о гондорских правителях, о сигнальных огнях, быстро передающих важные вести через всю страну, о подставах на границах, где всегда ждали гонцов свежие кони, «Давно уж не загорались северные огни», — говорил маг. «В прежние времена ими почти не пользовались. Семь палантиров было в то время в Гондоре». Пиппин, услышав о страшном камне, который так и не шел у него из головы, беспокойно пошевелился. «Спи», — сказал маг. «Спи, не бойся. Мы ведь с тобой идем не в Мордор, как Фродо с Сэмом, а в минастирит Там сейчас так же безопасно, как у вас в Шире». «Пока», — значительно добавил он, — «потому что если кольцо вернется к врагу, если падет Гондор, то тебя и Шир не спасет». «Вот уж утешил», — подумал Пиппин, засыпая снова. Последнее, что он помнил, был блеск луны на снежных вершинах гор. Он еще успел подумать о том, где сейчас Фродо, жив ли он, добрался ли до Мордора. Фродо в Тилеене смотрел на ту же луну, незадолго до рассвета, заходящую над Гондором. Пиппина разбудили голоса незадолго до рассвета. Прошел еще один день, который хоббит с магом переждали в укрытии. И еще одна ночь пролетела в скачке. В тумане занимались холодные предрассветные сумерки. С стоял высоко вскинув голову, от его тела валил пар. Прямо перед собой Пиппин увидел рослых людей в плащах. Позади смутно вырисовывалась полуразрушенная стена. Там стучали молотки, скрипели колеса, скрежетало железо. В тумане тускло светились факелы. Гендельф говорил с людьми в плащах, и Пиппин понял, что речь шла о нем. Конечно, Митрандер, говорил один из тех, что стояли рядом, ты можешь ехать свободно. Мы знаем тебя. И тебе известны пароли для всех Семи Ворот. Но твоего спутника мы не знаем. Кто он? Гном с Северных Гор? Чужеземцам закрыт вход в Гондор. Разве что они могучие воины, чья верность и отвага очень нужны нам сейчас. Я поручусь за своего спутника перед Денетором, — отвечал маг. А что, до его, а что до его доблести, не суди о ней по росту, Ингольд. У него на щиту битв и опасностей больше, чем у тебя, хотя ростом он невелик. Мы возвращаемся из сражения под Изенгардом. Он устал, я не хочу его будить. Зовут его Перегрин, и человек он отважный. «Человек — Человек? — недоверчиво переспросил Ингольд, а остальные засмеялись. Пиппин окончательно проснулся. — Вот еще человек! Я хоббит! отважным бываю, когда деваться уже некуда». «Ответ достойный», — заметил Ингольд и переспросил. «Хоббит? Полурослик», — негромко подсказал маг, «но не тот, о котором говорит пророчество. Это его родич». «Родич, друг и спутник», — добавил Пиппин. «И если это минус Тирит, то отважный Боромер, спасший мне жизнь в снегах севера из вашей страны». «Он защищал меня и пал...» «Молчи!» — прервал его Гэндальф. «Эту печальную весть первым должен узнать его отец Денетор. «Мы догадывались», — грустно сказал Ингольд. «Странные знамения были недавно». «Что ж, проезжайте. Правитель Минастирита обязательно захочет видеть того, кто принесет ему вести о сыне. Будь то человек или...» «Или хоббит», — докончил Пипин. Я мало что могу рассказать, но в память об отважном Боромире расскажу все, что знаю. — Поезжайте, — повторил Ингольд, и его люди посторонились, пропуская белого коня. — Нам нужны и твой совет, и твоя помощь, Митрандер. Жаль, что ты всегда приходишь с дурными вестями. — Это потому, что я прихожу туда, где нуждаются в помощи, — ответил Гендальф. Могу дать и совет. — Бросьте стену. — Ее поздно чинить. Не стена вас спасет, а мужество и та надежда, которую я несу. Да, я приношу не только худые вести. Отложите мастерки и точите мечи. — Мы управимся до вечера, — рассудительно сказал Ингольд. — Стена тоже пригодится. С этой стороны вообще некому нападать. Там Рохан, — он махнул рукой в степь, — там у нас друзья, — «Ты не слыхал, что там у них? Помогут они нам?» «Помогут. Но за вашей спиной им пришлось выдержать уже не одну битву. Эта дорога, как и все остальные, отныне небезопасна. Будьте бдительны! Если бы не Гэндальф Буревестник, вместо всадников Рохана вы могли бы встретить с этой стороны орду врагов. А может, еще и встретите. «Удачи вам! Не зевайте здесь!» Они миновали Раммас-Эхор. Так люди Гондора называли внешнюю стену, выстроенную с великим трудом после потери Итилиена. Стена тянулась лиг на десять от подножия гор, опоясывая пеленнорские поля и возвращаясь к горам. Прекрасные плодородные угодья длинными отлогими склонами спускались к долине Андуина. На северо-востоке от великих ворот Минастирита до стены было четыре лиги. Там за ней раскинулись приречные равнины. В этом месте стена была особенно высокой и крепкой. Она защищала дорогу, идущую от бродов, и мосты Асгилиата. На юго-востоке между стеной и городом оставалось пространство меньше лиги шириной. Там Андуин, огибая холмы Эмин-Арнен в южном Итилене, резко забирал к западу, и стена шла по самому берегу, а ниже лежали набережные и грузовые пристани Харланда. По сторонам дороги тянулись богатые предместья с обширными пашнями, садами, навесами для сушки хмеля, амбарами и загонами для скота. Среди зелени струились ручьи, спешившие с Нагори Кандуину, но людей встречалось немного. Основная часть жителей селилась в семи кругах города или в лос у подножия гор, или еще дальше к югу, в Лебеннине, орошаемом пятью быстрыми реками. Там, между горами и морем, жил крепкий народ. Они называли себя гондорцами, но в жилах их текла кровь местного, низкорослого и смуглого народа, чьи предки обитали здесь еще до прихода королей. А дальше, на берегу огромного залива Белфалас, стоял Дол Амрот, замок князя Имрахиля. Этот рыцарь высокого рода правил гордым сероглазым народом воинов. На восходе Гендельф со своим спутником приблизились к Минастириту. Пиппин окончательно проснулся и с любопытством вертел головой во все стороны. Слева от них лежало море тумана, а справа вздымались вершины огромных гор, обрывавшихся неожиданно. Словно в одни творения река разбила преграду, образовав просторную долину. Место множества последующих битв. Как и обещал Гэндальф, там, где кончались белые горы, Пиппин увидел темную громаду Миндоллуина, глубокие пурпурные тени высоких ущелий и вершину, белеющую в свете занимающегося дня. На выдвинутом вперед плече горы стоял город, окруженный семью каменными стенами, крепкими и древними, словно вырезанными великаном из костей земли. Пиппин вскрикнул от восторга, когда на его глазах стены крепости окрасились розовым в свете зари, а белая башня засверкала серебром под первыми лучами солнца. Белоснежные знамена развивались на стенах, высоко и чисто пели трубы. Железные ворота откатились перед ними. Люди вокруг закричали «Митрандир! Смотрите, это Митрандир! Видно, гроза близко!» — Да, она приближается, — ответил Гэндальф. — Меня принесли ее крылья. У нас дело к Денэтору, покуда он еще наместник Гондора. — Что бы ни произошло дальше, в стране уже не бывать прежней, — проворчал он себе под нос. — Пропустите меня! Люди расступились, девясь на коня и на спутника мага. Коней в городе видели редко, но все признали в благородном животном посланца Рохана, и это наполнило надеждой многие сердца. Сполох звонко ступал по каменным мостовым, поднимаясь из одного яруса города в другой. Они шли ступенями к вершине горы, каждый ярус был обнесен стеной. Великие ворота располагались в восточной части стены, следующие были наполовину круга сдвинуты к югу. Третье наполовину круга к северу, и так все выше и выше к центру города. Мостовая, ведущая к цитадели, часто поворачивала, и каждый раз, пересекая ось ворот, уходила в варочный туннель в скале, деливший надвое все круги города, кроме первого. Древние строители искусно воспользовались творением природы, оставив за воротами часть скалы, образовавшей бастион, словно форштевень корабля устремленный на восток. Он вздымался до самого верхнего круга города, неся на себе могучую цитадель, расположенную в семистах футах выше первых ворот. Вход в цитадель также смотрел на восток. Он был врезан в коренную скалу и вел к седьмым воротам. По освещенному туннелю идущий попадал в верхнее подворье, к фонтану у подножия Белой башни. Высота ее составляла не менее пятидесяти фатомов, а на вершине, в тысячи футов над равниной, развивалось знамя наместников. Мощь цитадели делала ее неприступной до тех пор, пока внутри оставалось хотя бы несколько воинов. Напасть на цитадель можно было лишь со сторожевого холма, но от рог, на котором был выстроен пост, перегораживали крепостные валы, Здесь, между городом и башней, располагались усыпальницы королей и наместников. Пиппин не мог опомниться от изумления и восторга при виде этого могучего, великолепного каменного города. Величием, мощью и красотой он превосходил Изенгард. Но глаз всюду встречал и признаки упада: Двери домов были заперты, окна пусты, улицы немы. В седьмом ярусе солнце, освещавшее в это же время дорогу Фрода на прогалинах Итилиена, озарило гладкие стены, резные колонны и большую арку ворот. Коням вход в цитадель был запрещен, и Гэндальф спешился. Сполох с тревогой переступил копытами, но маг шепнул ему что-то, и он позволил увести себя. Воины, охранявшие вход в звездную цитадель, были одеты в черные. На груди у них сияло вышитое серебром цветущее дерево под серебряным венцом и многолучевыми звездами. На головах высокие шлемы с крыльями морской чайки по бокам. Шлемы пламенели серебром, ибо были сработаны из мифрила, малая часть былой славы, уцелевшая в веках. Никто во всем городе не носил больше подобных одежд. Это была привилегия Стражей Цитадели, помнившей Элендела и цветущее белое древо. Вести, похожие опередили путников. Стражи пропустили Гэндальфа, не задав ни единого вопроса. За аркой был двор, вымощенный белым камнем, и фонтан, искрящийся на солнце веселыми бликами. Вокруг росла яркая зеленая трава, но рядом, склонившись над чашей фонтана, стояло мертвое засохшее дерево, и капли воды стекали с его голых ветвей, как слезы. Пиппин хотел было удивиться, но вспомнил, как однажды Гэндальф пел о семи звездах и белом дереве. Он открыл рот, чтобы спросить мага, но тут Гэндальф заговорил сам. «Поосторожнее в словах, добрый Перегрин». Здесь не шир, и хоббитское нахальство не кстати. Теоден был добрый кроток, но совсем не таков Денетор. Он человек гордый и проницательный, и гораздо более сильный и властный, чем Теоден. Хотя он и не король, а только наместник. Говорить он будет в основном с тобой. Он любил Боромира, может быть, даже слишком. Но сын не был похож на отца. — Денатур безутешный наверняка попробует вытянуть из тебя то, чего не надеется узнать от меня. Не болтай лишнего, не называй даже имени Фрода, не упоминай о его задаче. Когда придет время, я сам скажу об этом. И еще. Маг помедлил. О Барагорне тоже лучше бы помолчать. Пока. — Но почему? Разве со странником что-нибудь не так? — испуганно спросил Пиппин. — Он ведь сам хотел идти в Гондор. Он же должен скоро прийти или нет? — Все может быть, — озабоченно ответил Гэндальф. — Но Арагорна здесь не ждут. Его приход будет неожиданностью и для Денетура. И так, мне кажется, будет лучше. Я во всяком случае не собираюсь никого предупреждать о его приходе. Они уже подошли к высокой двери из полированного металла. Гэндальф остановился. «Сейчас не время заниматься историей Гондора, хотя лучше бы тебе ее знать. Послушай меня и сделай, как я говорю. Не очень-то мудро сообщать могучему наместнику о смерти наследника и одновременно о прибытии претендента на трон. Это ты, надеюсь, понимаешь?» «Как претендента?» — ошеломленно переспросил Пиппин. «Вот именно!» — ответил маг. «Если ты топал столько дней, заткнув уши и не слишком обременяя голову, очнись хоть сейчас!» И он постучал в дверь, которая тотчас же распахнулась. Они вошли в зал, своды которого покоились на огромных колоннах черного мрамора. Вершины колонн украшали изваяние неведомых животных, ветвей и листьев. По потолку шла цветная роспись по зеленому полю. Ни гобеленов, ни занавесей, ни дерева не было в этом длинном торжественном зале. Между двумя рядами колонн застыли мраморные фигуры. Пиппин вздрогнул, заметив в чертах их лиц сходство с каменными стражами на Андуине. В дальнем конце зала, на ступенчатом возвышении, стоял пустой мраморный трон. Позади него на стене мерцало драгоценными камнями изображение цветущего дерева. У подножия трона, на широкой ступени, в простом кресле из черного камня, сидел старик с коротким белым жезлом в руках. Он не поднял глаз на вошедших, продолжая рассматривать что-то у себя на коленях. Гэндальф остановился в трех шагах от кресла. «Приветствую Денетура, сына Эктелиона!» — звучно сказал он. «В этот мрачный час я пришел с вестями и советом!» Старик поднял голову. Пиппин ждал в нем сходства с Боромером, но резкие и гордые черты лица наместника, глубокие темные глаза напомнили ему странника. «Да, ты прав. Сейчас мрачен», — медленно произнес Денетор. «Но мы привыкли видеть Митрандера именно в такие часы». Он надолго замолчал. «Знаки предвещают близкую гибель Гондора. Горько думать о том, что впереди». Но еще горше уже случившееся. Мне сказали, что с тобой придет тот, кто видел гибель моего сына. Это он? — Да, — ответил маг. Их было двое. Его товарищ остался с Теоданом Роханским и прибудет позже. Они оба полурослики, но предсказание говорит не о них. Полурослики мрачно повторил Денетор. «Это они внесли смуту в наши дела. Из-за них погиб мой сын». «О, Боромир!» простонал он. «Как ты нужен сейчас? Почему тебе выпал этот жребий? Почему не брату твоему? Скорь лишает тебя справедливости, наместник» сурово заметил Гэндальф. Боромир сам выбрал свой жребий и не уступил его никому. Он был сильным человеком и умел настоять на своем. Я хорошо узнал его за долгий путь, пройденный вместе. Но скажи, откуда в Миностирите известно о его гибели? Кто сообщил о ней? «Я получил вот это», — произнес Деннатор. Гэндальф и Пиппин увидели на коленях наместника две половины разрубленного большого рога, окованного серебром. «Рог Боромира!» — не удержавшись, вскрикнул Пиппин. «Да», — ответил Денетор, — «а раньше им владел я, а еще раньше, каждый старший в нашем роду с самых дальних времен, еще при королях» когда ворондил, отец Мардила, охотился на диких быков в далеких полях Руна. Тринадцать дней назад я слышал звук этого рога с севера. Он никогда не зазвучит снова, но река принесла мне обломки. Он помолчал. Его темные глаза остановились на лице Пиппина. — Что скажет об этом полурослик? «Тринадцать дней», — подумал вслух Пиппин. «Да, пожалуй, так оно и есть. Да, я помню, Боромер затрубил в рог, но помощь не пришла, только орки. «Значит, ты в самом деле был там». Глаза Деннатора так и впились в Пиппина. «Ну, говори, почему не пришла помощь? Почему ты жив?» А могучий воин пал, хотя против него были только орки. Пиппин вспыхнул. И для самого могучего довольно бывает одной стрелы, а Боромеру досталась туча. Когда я видел его в последний раз, он привалился к дереву, чтобы выдернуть из раны арбалетную стрелу с черными перьями. А потом орки оглушили меня и схватили. С тех пор я не видел твоего сына, повелитель. Но я не забуду его. Закончил он. «Боромер был доблестным воином и погиб, спасая нас от прислужников врага. Мертвый он так же дорог мне, как был дорог живой!» Пиппин поднял голову и посмотрел в глаза Денетеру. Незнакомая прежде гордость проснулась в нем, уязвленная насмешливым и недоверчивым тоном наместника. Неожиданно для самого себя хоббит откинул полуплаща обнажил меч и положил его к ногам Денетора. «Неравная эта замена, повелитель», — сказал он, — «но я отдаю вам свою жизнь и тем немного хочу уплатить долг отважному Боромеру». Слабая улыбка, похожая на луч холодного солнца в зимний день, озарила лицо старика. Он наклонил голову и, отложив в сторону обломки рога, протянул руку. — Дай мне оружие, — приказал он. Пиппин поднял меч и протянул рукоятью вперед. — Откуда он у тебя? — с легким удивлением проговорил Денетор. — Похоже, этот клинок выкован нашим народом на севере в далеком прошлом. — Он из курганов возле границ моей страны, — сказал Пиппин. — Там теперь водится только нежить. Мне бы не хотелось сейчас говорить об этом. — помолчав, добавил он. — Вижу, странные истории оплетают тебя, — молвил Денетор. — Это лишний раз доказывает, как легко обмануться с первого взгляда в человеке или в полурослике. — Я принимаю твою службу. Тебя не смутить словами и сам ты горазд говорить хоть и непривычно твоя речь для нас, южан. Ну, готовься к присяге. — Положи руку на меч, — подсказал Гэндальф, — и повторяй за наместником, если решишься. — Я готов, — сказал Пиппин и начал медленно повторять за Денетором. — Здесь и сейчас приношу я клятву верности и служения Гондору и правителю, наместнику королевства. Обещаю говорить и молчать, делать и способствовать, идти и стоять непреклонно в нужде или изобилии, в мире или в войне, в жизни или в смерти, только на благо Гондора. Отныне освободить меня от клятвы может лишь мой правитель, смерть или конец мира. Так говорю я... Полурослик Перегрин, сын Паладина из Шира. А я, Денатор, сын Эктелиона, правитель Гондора, Наместник Высокого Короля, Слышу и принимаю твою клятву. Не забуду ее и не откажусь вознаградить верность Любовью, доблесть, честью, а измену — мщением. Пиппин получил назад свой меч и убрал его в ножны. Вот тебе мое первое повеление, сказал Деннатур, снова садясь в кресло. Расскажи мне все, что сумеешь вспомнить о моем сыне. Садись и говори. Ударив жезлом о серебряный круг возле кресла, он приказал подать гостям сиденье. У меня только час времени. — сказал он, обращаясь к магу. — Может быть, вечером мы увидимся снова. — А может, и того раньше, — ответил Гэндальф. — Не затем я мчался сюда, как ветер, за сто пятьдесят лиг от самого Изенгарда, чтобы доставить нового воина, как бы учтив и отважен он ни был. Разве тебе все равно, Денетор, что Теодон одержал большую победу, Изенгард разрушен, а Саруман лишился своего магического жезла? Нет, мне не все равно, Митрандер. Но мне известно об этом достаточно. Он взглянул на Гэндальфа в упор, и Пиппин на миг почувствовал словно огненную струну, напряженно натянувшуюся между ними. Деннатор куда больше походил на великого мага, чем Гэндальф. Правитель казался величественнее, могущественнее и старше. Но не зрением, а каким-то другим чувством Пиппин постиг, что сила Гэндальфа выше, а мудрость глубже. Только величие его скрыто. На самом деле маг был старше наместника, гораздо старше. Насколько, — задумался Пиппин, — и подивился тому, что раньше никогда об этом не думал. Древоборот говорил что-то о магах, но тогда Пиппин не связал это с Гэндальфом. Кто такой Гэндальф? Из какого отдаленного времени и места пришел он в мир, и когда должен покинуть его? Но непривычные мысли не удержались в голове. Хоббит поднял глаза и увидел, что Деннатор и Гэндальф все еще меряются взглядами, словно стремясь прочесть мысли друг друга. Денетор первым отвел глаза. «Да», — неопределенно произнес он, — «говорят, что палантиров больше нет, но правители Гондора видят и знают больше многих». Слуги принесли сиденья, столик, вино в серебряном кувшине, кубки, печенье. Иппин чувствовал себя очень неуютно. Ему показалось, что, говоря о камнях, Денетор быстро и странно посмотрел на него. «Что ж, повелеваю тебе начать рассказ», — сказал наместник не то ласково, не то насмешливо. «Я воистину рад выслушать друга моего сына». Они говорили ровно час и Пиппин никогда потом не мог забыть ни пронзительного взгляда на местника Гондора, ни его внезапных ошеломляющих вопросов, ни внимательного осторожного Гэндальфа рядом. Когда час кончился, Пиппин совсем обессилел. — Наконец-то! — подумал он. — Теперь бы я позавтракал за троих. — Проводите почтенного Метрандера в его покое, — распорядился Денетор. Пусть наш новый воин живет пока вместе с ним. Имя ему — Перегрин, сын Паладина. Доверить пароли малого круга. Передать военачальникам, пусть ждут меня здесь в три часа. И ты, Митрандер, приходи тоже, когда тебе угодно. Тебя никто не остановит, разве что в краткие часы моего сна». Не надо сердиться на старика. К старости ум слабеет. — Ну нет, благородный Денетор, — отвечал маг, — разум покинет это тело только вместе с жизнью. Я ведь понял, почему ты расспрашиваешь того, кто знает меньше всех, когда я здесь. — Тем лучше, — слабо усмехнулся денатур Глупо отказываться от совета и помощи в такой час но у тебя свои цели и я их не знаю а наместник гондора никогда не станет орудием в чужих руках в нынешнем мире у наместника лишь одна цель благо гондора дела гондора мои дела и больше ничьи во всяком случае до тех пор пока король не вернется «Пока король не вернется», — задумчиво повторил за ним Гэндальф. «Ладно, благородный наместник, храни страну, покуда не настанет этот невероятный миг. В этом я помогу тебе всеми силами. И вот что я скажу еще, Денетур». Я никого не стану делать своим орудием, ни в Гондаре, ни в какой другой стране, будь она велика или мала. Но когда возникают угроза всему светлому, что есть в этом мире, это мое дело. И если хоть что-нибудь переживет надвигающийся мрак и сможет цвести и приносить плоды... Это будет моя победа, даже если Гондор падет. Ты носишь имя хранителя цитадели, но разве ты забыл, что я тоже хранитель? Всю дорогу из дворца Гэндальф молчал и ни разу не взглянул на Пиппина. Провожатый привел их к дому у северной стены цитадели. Там для них была приготовлена большая светлая комната с окнами на реку. Тяжелые поблескивающие золотым шитьем портьеры были раздвинуты. Из обстановки в комнате оказались лишь стол, пара стульев и скамья. В больших стенных нишах пологи скрывали альковы с солидными, пожалуй, немножко слишком широкими постелями. На скамье ожидали кувшины и тазы для умывания. Пипину пришлось взобраться на стул, чтобы посмотреть в одно из трех высоких узких окон. Ты не сердишься на меня спросил он мага, как только провожатый вышел и прикрыл за собой дверь. Я сделал все что мог это точно неожиданно расхохотался Гэндальф. Он подошел к пиппину, положил руку ему на плечо и выглянул в окно. Пипин воспользовавшись случаем взглянул ему в лицо. Сначала он заметил лишь морщины, но, приглядевшись, понял, что маг действительно весел. Дай ему волю, рассмешит все королевство. Конечно, ты сделал все, что мог, повторил Гендальф. Надеюсь, не скоро тебя опять будут загонять в угол два грозных старца. И все-таки Деннатор узнал больше, чем ты думаешь. От него не укрылось, что предводителем отряда после Мории был не Боромер, а кто-то более высокого рода, и этот кто-то со своим прославленным мечом намеревается прийти в Миностирит. Люди Гондора часто обращаются к преданиям прежних дней. Вот и наместника после отъезда Боромера не оставляли мысли о проклятии Исилдура и словах предсказания. Денетор не похож на других, Пиппин. Какова бы ни была его родословная, в нем, говорит, чистая кровь Нуминорцев, В нем и в Фарамире, его втором сыне, но не в первом, которого он любил больше. Денетор прозорлив. Воля и мудрость позволяют ему читать в мыслях людей даже на расстоянии. Обмануть его трудно а пытаться сделать это опасно. Для тебя полезно помнить об этом, ведь ты принес ему клятву. Уж не знаю, что тебя надоумило, но сделано было от души и, по-моему, тронуло Деннатора, и, кажется, позабавило. Я не вмешивался, ибо великодушные порывы не нуждаются в холодных советах. Во всяком случае, теперь, после дежурств, ты свободно можешь разгуливать по всему Минастириту. Но отныне ты всецело подчиняешься наместнику, и он об этом не забудет. Так что держи ухо востро». Гендельф помолчал и вздохнул. «Ладно, не стоит пытаться узнать будущее». Теперь каждое новое завтра будет хуже сегодня. И от меня помощи больше не жди. Фигуры расставлены, игра идет. Я только одной фигуры не вижу пока. Фарамира. Он ведь теперь наследник Денетора. Кажется, его нет в городе, а Денетор совсем не оставил мне времени. Я должен идти, Перегрин. Постараюсь узнать что-нибудь на совете у наместника, Враг не сидит, сложа руки, он вот-вот откроет свою игру, и тогда пешкам достанется не меньше, чем прочим перегрин сын Паладина, воин Гондора. Точи меч!» У двери Гэндальф обернулся. «Я действительно тороплюсь, Пипин. Не откажи в любезности, сходи поищи Сполоха, узнай, как его устроили. Здешний народ хорошо относится к животным, но о конях, боюсь, и знает маловато. Не успела закрыться за магом дверь, как на башне колокол отбил три удара. Третий час после восхода солнца. Время совета. Посидев немного в одиночестве, Пиппин вышел на улицу. Солнце стояло невысоко. Дома и башни бросали длинные, резкие тени. В синеве неба сверкал белый шлем и снежный плащ Миндолуина. Несмотря на ранний час, на улицах было много вооруженных людей. — Девять часов, по-нашему, — сказал Пиппин себе под нос. — Самое бы время позавтракать, да на травке, да весной. — Эх, где уж тут травка? Но — Все-таки интересно. Вот эти воины, например, уже завтракали? — А если завтракали, то когда и где собираются обедать? В этот момент к нему подошел воин в черном, с серебряным шитьем на груди. «Ты, Перегрин, полурослик», — скорее утвердительно, чем вопросительно, — сказал он и протянул руку. «Ты на службе у нашего правителя, и мне велено помочь тебе освоиться здесь. Я Берегонд, сын Баранора. Я сегодня свободен, и мне поручили сообщить тебе пароли и вообще все, что ты захочешь узнать. А я был бы рад узнать кое-что о тебе». Мы никогда раньше не встречали полуросликов, а в легендах о вас почти ничего не говорится. А ведь ты еще и друг Митрандера, это вдвойне интересно. Ты давно его знаешь? — Ну, — протянул Пиппин, — можно сказать, всю мою недолгую жизнь. А потом мы с ним много путешествовали. Но Гэндальф — это целая книга. А я в ней и видел-то всего пару страниц. Вот Арагорн из нашего отряда знал его по-настоящему. — Арагорн? — переспросил Берегунд. — А кто он? Пиппин замялся. «Ну, — Человек, который шел с нами. Сейчас он, по-моему, в Рохане. — О, ты и в Рохане был. Расскажи, а? Мы ведь только на Рохеримов и надеемся. «Ох — Ох! — воскликнул он. — Я забыл о своем поручении. — «Ведь это я должен отвечать на твои вопросы, а сам...» «Что ты хотел бы узнать прежде всего?» Пиппин заколебался. «Если можно, у меня один вопрос насчет завтрака. Ну, о времени трапезы, то есть. И где трапезная, если она есть, конечно. Или харчевня. Я что-то ни одной здесь не видел, пока мы ехали» и всю дорогу надеялся на глоточек Эля, как только доберусь до ваших краев. Берегонт поглядел на него с уважением. «Бывалого воина сразу видать», — сказал он. «И у нас, воины, которые ходят в походы, всегда прежде всего о еде и питье беспокоятся». «Сам-то я, правда, не ходил», — добавил он смущенно. «Так ты ничего не ел сегодня?» «Честно говоря, ел», — ответил правдивый Пиппин. «Наместник угощал нас вином и печеньем, но зато целый час изводил вопросами, а отвечать ему дело нелегкое». Берегон рассмеялся. «Да, у нас, говорят, и маленький человек за столом может творить большие дела, а ты, я вижу, склонен к воздержанию не больше любого воина цитадели. Здесь крепость и башня стражи, а город на военном положении. Трапезы по этому случаю редки». Пиппин сник, но Берегонт утешил его, сказав, что за тяжелую работу положено усиленное питание, и в кладовой можно что-нибудь раздобыть. «Пойдем», — позвал он, — «здесь недалеко, а потом выйдем на стену. Там можно закусывать и любоваться чудесным утром». «Подожди», — вдруг покраснел Пиппин, «разговоры про еду совсем отшибли мне память. Ведь Гэндальф, Митрандер, по-вашему, попросил меня приглядеть за его сполохом. Это великий роханский конь». Сам ихний король берег его как сокровище, хоть и отдал в услужение митрандеру По-моему, новый хозяин любит его даже больше, чем людей. И если митрандера уважают в этом городе, с полоху тоже положен почет и всяческое внимание, уж не меньше, чем достается Хоббиту. — Хоббиту? — переспросил Берегонд. — Это мы так себя называем, — пояснил Пиппин. — Рад слышать, — поклонился Берегонд. «Должен сказать, странный акцент не портит учтивые речи, а хоббиты — народ учтивый. Пойдем. Ты познакомишь меня с этим добрым конем. Я люблю животных, но мы редко видим их в своем каменном городе. Мой род жил раньше в горных долинах, а до этого в Итилене. Заглянем в конюшню, а уж оттуда в кладовые. Не унывай, невелика задержка». Пиппин нашел коня хорошо устроенным и обихоженным. В шестом ярусе за стенами цитадели, по соседству с домами гонцов-наместника, располагались стойла. Но сейчас, кроме Сполоха, там не было ни одного коня. Когда они вошли, Сполох заржал и потянулся мордой к Пиппину. — Доброе утро! — приветствовал его хоббит. — Гэндальф придет, как только освободится. Он шлет тебе привет а я должен приглядеть, чтобы у тебя все было в порядке, и ты мог спокойно отдохнуть после трудов. Сполох вскинул голову и стукнул копытом, но все-таки позволил Берегонду легонько погладить себя по холке. — Хоть сейчас на скачке, — восхищенно произнес Берегонд. — По нему не скажешь, что путь был труден. Вот это сила! А где же сбруя, богатая небось? упрежи подстать не смогли найти, объяснил Пиппин. Он так обходится. Если согласится нести тебя, донесет да и без сбруи, а нет, так ни шпоры, ни кнут, ни уздечка не помогут. До свидания, сполох, потерпи немного. Гэндальф мне меч точить велел. Битва скоро. Сполох поднял голову и заржал так, что стойло затряслось. На этом они и расстались, убедившись, что овса в яслях достаточно. «А теперь поспешим к нашей кормушке», — предложил Берегонд, и они по длинной прохладной лестнице спустились в широко освещенный коридор. В стенах по обе стороны тянулись запертые двери, но одна была открыта. «Вот кладовая для моего отряда стражи», — сказал Берегонд и крикнул в дверь. «Привет тебе, Таргон! Знаю, еще не время, но со мной новый воин. Он только прибыл и принят правителем на службу». Ему пришлось немало проскакать, затянув пояс, а с утра еще и потрудиться. Он проголодался. Дай нам что-нибудь. Им достались хлеб, масло, сыр и яблоки. Последние из зимних запасов. Сморщенные, но еще сочные и сладкие. И кожаная бутыль свежего эля. И пара деревянных тарелок с парой кубков. И корзина для всего этого в придачу. С ней они и выбрались на солнышко. Берегонд привел Пиппина к бойнице восточного бастиона. Отсюда открывался прекрасный вид на утренний мир. Они ели, пили, разговаривали то о Гондоре и его обычаях, то о шире и странных землях, которые повидал Пиппин. Изумление Берегонда все росло. Он то и дело бросал на хоббита восхищенные взгляды, А тот, сидя на каменной скамье, беспечно болтал ногами и время от времени приподнимался на цыпочки, заглядывая через парапет. — Не стану скрывать, мастер Перегрин, — сказал, наконец, гондорский воин, — ты, на наш взгляд, так, парнишка лет десяти, и, однако, на твою долю выпали опасности и чудеса, о которых вряд ли слыхали даже наши ветераны. Я-то думал, наш правитель из прихоти приобрел себе благородного пажа. Но теперь вижу, что это не так, и прошу прощения за глупость». «Прощаю», — махнул рукой Пиппин. «Ты ведь недалек от истины. По нашему счету, я чуть старше мальчишки, и до вхождения в возраст, как говорят у нас в Шире, мне еще четыре года. Ладно, хватит обо мне. Расскажи-ка, что это за земли перед нами». Солнце поднялось уже высоко, и туманы в долине растаяли. Крепнущий восточный ветер нес белые клочковатые облака, хлопал флагами и знаменами на цитадели. На краю долины, лигах в пяти, виднелась великая река, серая мерцающая лента, теряющаяся на юго-западе, а дальше, лигах в пятидесяти, лежало море. Весь пеленнор открылся глазам Пиппина. Вдали виднелись пятнышки усадеб, хлева, амбары, но нигде ни коровы, ни другой живности. Дороги и тропинки во множестве пересекали зеленые поля, и они не опустовали. Одни повозки въезжали в великие ворота, другие выезжали им навстречу, то и дело появлялись всадники. Но самой оживленной была главная дорога, которая, сворачивая к югу, огибала от роги гор. Вдоль широкой мощной мостовой по восточному краю тянулась полоса для верховых. Там было попросторнее, а по самой мостовой ползла сплошная масса груженных повозок. Но приглядевшись, Пиппин понял, что на дороге царит строгий порядок. Подводы двигались тремя потоками. Первый — быстрые конные повозки. Второй, помедленнее, составляли огромные запряженные быками телеги, нагруженные пестрым скарбом а по западному краю дороги шли люди, катившие перед собой ручные тележки. «Эта дорога ведет к долинам Тумладена и Лос-Сарнаха, а потом через горные деревни Блебеннин, — сказал Берегонд. — Туда мы отправляем последние повозки. На них старики и женщины с малыми детьми. К полудню в городе и на Лигу вокруг не должно оставаться никого лишнего. Таков приказ. Печальная необходимость. Он вздохнул. Немногие из них вновь свидятся с родными. В городе и всегда-то было мало детей, а теперь почти совсем нет. Только ребята постарше, которые сами не захотели уехать. Они могут понадобиться здесь. Мой сын тоже остался. Пиппин с тревогой посмотрел на восток. «Что это там? Еще один город?» Это руины Асгилиата. Когда-то это была наша столица. Враг сжег его, потом врага выбили и восстановили мост. Денетор, тогда еще молодой, хотел устроить там форпост, а потом из с Моргула появились жуткие всадники. — Черные всадники? — переспросил Пиппин, и глаза его заполонил пережитый страх. — Они и вправду ч...» кивнул Берегонд. — А ты, похоже, о них знаешь? — Да. — Только говорить не хочу так близко от. Он запнулся, взглянув за реку. Ему показалось, что над равниной нависла призрачная угрожающая тень. Может, это зубчатые пики гор темнели вдали, может, всего лишь стена облаков, но за ними чувствовался глубокий мрак. Хоббиту почудилось, что тень растет и сгущается, медленно, очень медленно, но все-таки поднимаясь и закрывая ясные земли. «Близко от Мордора», — закончил за него Берегонт. «Да, это он. У нас тоже не любят произносить это название, но его тень давно нависла над нами. Иногда она слабее и дальше, иногда гуще и ближе. Сейчас она растет». Растут и наши тревоги. Меньше года назад жуткие всадники отбили переправы. Там полегло много наших лучших воинов. Боромер в конце концов, выбил врагов с западного берега. И мы пока еще удерживаем половину Азгилиата. Боюсь, ненадолго. Похоже, там скоро начнется еще одна битва, может, самая главная в грядущей войне. «А когда, как ты думаешь?» — спросил Пиппин. Я прошлой ночью видел гонцов и сигнальные огни. Гендельф сказал, это знак, что война началась. Он спешил отчаянно, а сейчас все словно опять притихло. — Просто все наготове, сказал Берегонд. Знаешь, бывает затишье перед бурей. — А почему тогда огни жгли прошлой ночью? — Слишком поздно посылать за помощью, когда ты уже в осаде. Я, конечно, не знаю, что думают Денетор и его советники. Вести доходят разными способами. Правитель Денетор прозорлив. Говорят, по ночам в высоком покое башни он силой мысли прозревает грядущее. Временами он даже мысленно бьется с врагом. Поэтому он и состарился до времени. Сейчас все ждут вестей от моего начальника, Фаромера. Он ушел за реку с опасным поручением. А вчера вечером были получены вести из Лебеннина. Кусть Юандуина идет флот умбарских пиратов. Они долго не решались испытать мощь Гондора, а теперь заключили союз с врагом и готовы нанести удар. Это нападение отвлечет тех, на чью помощь мы рассчитывали в Лебеннине и Белфолосе. Так что нам остается только надежда на Рохан. Хорошо, что ты принес весть об их победе. И все же. Он помолчал. События в Изенгарде дают понять, мы опутаны хитростью врага. Потасовки у бродов, вылазки в Итилияне и Ванорине, пустяки. Началась настоящая, давно задуманная война, и мы в ней не самая главная цель, как до сих пор казалось гордому Гондору. На востоке, за внутренним морем, началось движение, и на севере, в Лихолесье, И на юге, в Хараде. Теперь все страны ждет испытание. Устоят они или падут. Под тень. Но все-таки, мастер Перегрин, нам выпала честь вызвать главную ненависть темного властелина. Ибо ненависть это идет из глубины времен. Сюда будет направлен самый тяжелый удар. Потому и Митрандер примчался в такой спешке. «Если пойдем мы, кто устоит?» «Скажи, благородный Перегрин, ты веришь, что мы выстоим?» Неожиданно спросил Берегонт. Пиппин не ответил. Он поглядел на огромные стены, на башни и знамена, на солнце высоко в небе, а потом на сгущающуюся на востоке тьму и подумал о том, какие длинные руки у этой тени». Подумал о борках в лесах и горах, о предательстве Изенгарда, о птицах с недобрым взглядом и о черных всадниках на тропинках Шира, и о крылатом ужасе, о назгулах. Эта последняя мысль погасила надежду. И тотчас солнце на миг померкло, словно его закрыло темное крыло. Почти на пределе слуха с небесной вышины донесся крик — Слабый, но леденящий сердце, жестокий и холодный. Пиппин, мгновенно побледнев, прижался к стене. — Что это? — тревожно спросил берегунд Это гибель, — дрожа отвечал Пиппин. — Это тень рока, черный всадник, получивший крылья. — И правда тень рока, — поежился берегунд Боюсь, что минус Тирит падет. Я вдруг заледенел весь. Но с высоты уже снова светило солнце, и постепенно они успокоились. «Рано отчаиваться!» — встряхнулся Пиппин. Гендельфон тоже погиб, но вернулся же. Может, и мы устоим хоть на одной ноге?» «Верно сказано!» — Берегонд вскочил и заходил взад-вперед. «Хоть бы все рухнуло разом! Гондор так сразу не возьмешь! Пусть стены захватят, так есть другие!» Есть и еще крепости, и тайные тропы, что ведут в горы. Надежда и память все равно будут жить в какой-нибудь неприметной долине с зеленой травой. «По мне, чем бы оно ни кончилось, лишь бы побыстрее», — сказал Пиппин. «Я совсем не воин и не люблю даже думать о битвах. Но сидеть и ждать, когда от тебя ничего не зависит, хуже всего!» «Какой сегодня долгий день! Это затишье мучает меня!» — Невыносимо стоять и ждать. Я думаю, если бы не Гендальф, в Рохане до сих пор все еще выжидали бы. — Ты верно заметил, — сказал Берегонт. — Это многие чувствуют. Но подожди, вот вернется фарамер, и все пойдет по-другому. Он храбрый, куда отважнее, чем думают многие. Просто теперь люди почему-то не верят, что вождь может одновременно и разбираться в свитках знания, и понимать в музыке, как он. А при этом быть еще и отважным, решительным воином. Но фармер именно таков. Не столь безрассудный, как Боромер, но и не менее решительный. Хотя, засомневался Берегонт, что же сделает фармер? У нас нет сил ударить первыми. Мы можем только ответить ударом на удар. Но наш удар будет тяжелым. Он воинственно пристукнул ножными о каменные плиты. Пиппин поглядел на него. Высокий, благородный, как все люди, встреченные им в этой стране. А теперь, при мысли о сражении, глаза Гондорца воинственно сверкнули. «А мои руки слабее слабого», — подумал Пиппин. «Как там Гэндальф говорил? Пешка?» «Да еще не на своем поле». В полдень ударил колокол, сзывая воинов на обед. — Пойдем к нам, — пригласил Пиппина Берегонт. — Еще неизвестно, в каком отряде ты будешь. — А может, ты вовсе останешься при правителе. Но у нас в отряде тебе будут рады, а друзья еще никому не мешали. — Спасибо, — поблагодарил Пиппин. — По правде сказать, мне пока одиноко здесь. Мой лучший друг остался в Рохане. Не поговорить, не посмеяться не с кем. «А может, я останусь в твоем отряде?» — с надеждой спросил он. «Возьми меня к себе, а?» «Я же не начальник!» — рассмеялся Берегонд. «Простой воин третьего отряда цитадели. Правда, и это немало. Воинов цитадели в городе уважают». «Значит, это тоже не для меня!» — вздохнул Пиппин. «Зайдем сначала ко мне, и если Гэндальф еще не вернулся, я пойду с тобой...» как гость. Однако Гэндальф не возвращался, и Берегонд повел хоббита в свой отряд. Пиппина приняли с большим почетом. Все уже знали о его длительной беседе с Денэтором. В отряде ходили слухи о князе, прибывшем с далекого севера с пятитысячным войском и предложением военного союза. А некоторые говорили, что на подходе войска Рохана и каждый из всадников везет в седле по отважному и свирепому в бою полурослику. Пиппин хоть и с сожалением опроверг эти росказни, но от княжеского титула ему избавиться не удалось. В самом деле, рассуждали многие, другу Боромера и личному гостю правителя приличествует титул никак не меньше князя. Пиппина благодарили за приезд, а его рассказы о дальних странах и удивительных приключениях слушали так, что он едва не забыл совет Гэндальфа попридержать язык. Гэндальф хорошо знал хоббитов. Уходя на пост, Берегонд посоветовал Пиппину найти в нижнем ярусе его сына, Бергеля. «Он покажет тебе город. Сходите с ним к большим воротам, пока они не закрылись», — посоветовал он. Берегонд ушел. Вскоре разошлись и остальные. Денек был хорош, разве что жарче, чем обычно в марте на юге. Пиппина потянула в сон, но возвращаться в пустую комнату не хотелось, и он решил спуститься вниз, навестить коня. Он прихватил немножко сахару, прибереженного для сполоха, и тот принял угощение с радостью, а до этого стоял, понурив голову. Потом извилистыми улочками Пиппин двинулся вниз. На него глазели. Встречные воины были торжественно учтивы, приветствуя его по обычаю Гондора поклоном и особым жестом. Позади он слышал возгласы, гондорцы звали других взглянуть на князя-полуросликов, спутника Трандера. Говорили не только на всеобщем языке, но Пиппин быстро усвоил, что означает «Эрниль» и «Перианнат», и понял, что от этого титула в городе он уже не отделается. Наконец он спустился переходами и мостовыми в нижний, самый широкий ярус, и там ему указали улицу фонарщиков. На ней он отыскал старый гостинный двор, о котором говорил Берегонд. Огромное строение из серого выветренного камня. А за ним еще один дом с множеством окон. По всему фасаду тянулось крыльцо с колоннами. Между ними играли мальчишки, первые дети, которых Пиппин увидел в Минастирите. Он остановился, разглядывая их. Один из мальчишек заметил его взгляд, бросил игру и выбежал на улицу. Теперь он стоял перед Пиппином, рассматривая его как диковинку. «Привет!» — сказал парнишка. «Ты откуда? Ты в городе чужой?» «Был!» — ответил Пиппин. «Говорят, я теперь воин Гондора!» «Да ладно!» — неуверенно улыбнулся паренек. «Тогда мы все тут воины! А лет тебе сколько и звать как? Мне вот уже десять, и скоро во мне будет пять футов. Я выше тебя. У меня отец в страже, он там выше всех. А твой отец кто?» — С чего начать? — улыбнулся Пиппин. — Мой отец возделывает землю возле белых ключей, около Тукбора, в шире. Лет мне двадцать девять, тут я тебя обогнал, а вот росту во мне всего четыре фута, и больше, пожалуй, не вырасти, разве что в ширину. — Двадцать девять! — присвистнул его собеседник. — Так ты взрослый совсем, как мой дядя. А спорим, я смогу тебя на уши поставить или на лопатки положить? — Может, ты сможешь, — рассмеялся Пиппин, — если я разрешу, а может ты наоборот оказаться. Знаешь, в моей маленькой стране есть всякие хитрые приемы, а там, сказать по правде, я считаюсь большим и сильным, и я сроду не позволял никому ставить себя на уши. Вот станешь постарше, узнаешь, что по виду до да росту не всегда можно судить. Ты принял меня за рохлю чужеземца? А я полурослик, сильный, отчаянный и свирепый. Пиппин скорчил такую рожу, что мальчишка невольно отступил на шаг, но тут же сжал кулаки. Да нет, расхохотался Пиппин. Мало ли что чужестранцы про себя наплетут. Я не боец, но во всяком случае, нападающему не мешало бы представиться. Мальчик гордо выпрямился. Я Бергель, сын стражи Берегонда. — Так я и думал, — кивнул Пиппин. — Ты похож на отца. Это он послал меня, чтобы тебя разыскать. — Что ж ты сразу не сказал? — воскликнул Бергель и вдруг схватил Хоббита за руку. — Только не говори, что он передумал и отправляет меня с женщинами. — Да нет, последние повозки ушли ведь... — Мои вести не настолько плохи, — успокоил его Пиппин. — Отец просил тебя показать мне город и скрасить мое одиночество, вместо того, чтобы вставить на уши. А я бы взамен рассказал тебе о дальних странах. Бергиль захлопал в ладоши и рассмеялся. «Конечно — Конечно! — вскричал он. — Пойдем! Мы все равно собирались к воротам поглядеть. Пойдем сейчас! — А что там? «До заката по южной дороге должны подойти вожди окрестных земель. Пошли с нами, увидишь!» Бергель оказался хорошим товарищем. И скоро они уже бродили по улицам, болтая и смеясь, не обращая внимания на удивленные взгляды. У больших ворот авторитет Пиппина в глазах Бергеля вырос необыкновенно. Пиппин назвал пароль, а потом назвался сам. Страж почтительно приветствовал его и не только пропустил самого Пиппина, но позволил пройти и товарищу знатного чужеземца. — Вот здорово! — восхитился Бергель. — Мальчишкам ведь не разрешают больше выходить за ворота без старших. Теперь мы все увидим. Перед воротами собралась толпа. Как только Хоббит с мальчиком протолкались в первые ряды, послышались звуки труп и крики «Форлонг! Друг Форлонг!» — О ком они? — спросил Пиппин. — Форланг пришел, — объяснил Бергель. — Старый Форланг-Толстяк, правитель лосорнаха Я оттуда родом. — Вот он, старина Форланг! Во главе отряда неторопливо вышагивал мохнатый битюг, на нем восседал человек, а таких, говорят, поперек себя шире. Старый, седой, но в кольчуге, черном шлеме и с длинным тяжелым копьем. За ним стройными рядами шли запыленные воины в полном вооружении, с огромными боевыми топорами, суровые и коренастые. Они были смуглее гондорцев. Среди приветственных криков слышались горькие голоса. «Их так мало! Всего двести воинов! А мы ждали никак не меньше двух тысяч! Это из-за пиратов! Одно название осталось от мощи Лосарнаха. Но Ну да нам каждая кроха цена!» Отряд Форланга вошел в город, а к воротам уже подходили новые войска. Южные провинции шли на помощь Гондору в грозный час, но слишком малы были их отряды, меньше, чем ждали и чем требовалось в нужде. Людей из долины Рингло возглавлял сын предводителя Дерворин. Три сотни пеших. Из верховий Мортонда, долины Черных Корней, высокий Дуинхир с сыновьями Дуилином и Деруфином привел пять сотен лучников. Из Анфалоса с дальнего взморья, пришел разношерстный народ — охотники, пастухи, крестьяне из маленьких деревушек, кое-как вооруженные, и дружина их правителя Голасгела. Из Ламедона всего несколько угрюмых горцев без вожака. Шли рыбаки Этера, несколько сотен. Хирлуин Прекрасный из зеленых холмов гелина ехал во главе трех сотен благородных воинов в зеленом. Последним явился самый достойный из всех Имрахиль, князь Доламрота, родич Денетера. На позолоченных знаменах красовался знак корабля и серебряного лебедя. За ним следовал отряд рыцарей в полном вооружении на серых конях и семь сотен воинов, высоких, сероглазых и темноволосых. Они шли и пели. Вот и все. Меньше трех тысяч в общей сложности. Больше ждать было некого. Топот, пение, боевые кличи, звуки рогов постепенно затихали. Любопытные постояли еще немного. В неподвижном воздухе висела кисия пыли. Солнце склонялось за белые горы, и на город ложились вечерние тени. Близилось время закрытия ворот. Пиппин взглянул на небо. Закатные лучи с трудом пробивались сквозь дымный пепельно-серый воздух. Краски были багровы и угрюмы. «Какое гневное небо!» — пробормотал Хоббит, забыв о своем спутнике. «Точно! Если я не приду вовремя, гнева будет, хоть отбавляй!» — отозвался Бергель. «Идем, ворота уже закрывают!» Они последними вошли в город, когда в окнах уже зажигались огни, а на башнях печально звонили колокола. «До свидания!» — попрощался Бергель. «Увидишь отца? Поблагодари его от меня за нового друга. И приходи завтра опять. Мне уже почти хочется, чтобы не было войны. Вот бы мы тогда весело зажили. Сходили бы в лосорнах к моим родичам. Там хорошо весной. А может, мы туда еще и попадем. Не победите нашего правителя. И отец у меня отважный». «До свидания! Обязательно завтра приходи!» Они расстались в Нижнем городе, и Пиппин поспешил в цитадель. Быстро темнело. Идти было далеко, он устал и проголодался, и вдобавок опоздал к ужину. Берегон добрадовался его приходу, поделился своим пайком и стал расспрашивать о сыне. Но Пиппин торопился домой. На сердце у него было неспокойно. Хотелось повидаться с Гэндальфом, который все знает и рядом с которым ничего не страшно. Они вышли на улицу. В небе не было ни звездочки, и город затопило темень. «Ты найдешь дорогу?» — забеспокоился Берегонд. «Нам приказано не зажигать огня в домах и на стенах. Да, чуть не забыл. Утром тебя призывает Денетор. Похоже, в третий отряд ты не попадешь. Ну да как-нибудь увидимся. Прощай, друг. Доброй ночи». В комнате, куда наконец добрался Пиппин, было темно, но на столе горел маленький светильник. Гэндальфа опять не было, и от этого тревога и грусть Пиппина только возросли. Он выглянул в окно, все равно, что в чернильницу заглянул. Тогда ему пришло в голову закрыть ставни. Стало немного уютней, он лег и долго прислушивался, не идет ли Гэндальф, да так и уснул а среди ночи проснулся и увидел мага, меряющего шагами комнату. На столе среди свитков пергамента горели свечи. Пиппина разбудила бормотание, но он услышал только, как Гэндальф, тоскливо вздохнув, сказал «Когда же вернется Фарамир?» «Ты пришел!» — радостно воскликнул Хоббит, поднимаясь. «Это хорошо! А то я думал, не забыл ли ты про меня. Такой длинный день был!» «Зато ночь будет короткой», — проворчал Гэндальф. «Я пришел подумать в тишине. Спи, пока еще спишь в постели. На рассвете мы идем к Денетуру. «Хотя что я говорю?» «Рассвета не будет». Наступил великий мрак.